и индикатор щелкал все быстрее стрел металась как сумасшедшаяе танцуя по шкале наконец он издали заметил остатки каменных ворот черная прежде и шуба металлических зарослей превратилась в испепеленные лохмоти в глубине в скалистых стенах виднелись огромные светлые проломы роххан поспешно вернулся и снова ему на помощь пришел случай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 гигантскую уходящую головой во тьму человеческую фигуру которая неподвижно смотрело на него хотя само изображение непрерывно дрожало и колеблось гаснущие вновь вспыхивающие в таинственном ритме и снова ушли секунды прежде чем он узнал собственное отражение висяящие в пустоте между боковыми полотнищами тучи он был так удивлен до такой степени урожен непонятными действиями тучи что забыл обо всем у него блеснула мысль что возможна туча знает о нем о микроскопическом присутствии последнего живого человека среди камней и ущелье но и этой мысли он не испугался не потому что она была слишком неправдоподобна он же ничто не считал невозможным просто он жаждал участвовать в этой мрачной мистерии значение которой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 звук его шагов от одних каменных стен передавался другим и в этом непрерывном мэхе в этом гуле усиливавшим его торопливость он прыгал с камня на камень он миновал неузнаваемые расплавившиеся обломки машин выскочил на крутой склон но и здесь индикатор пыла ярким рубиновым огнем задерживаться было нельзя он задыхался но не снизил темпы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 наконец рука сама нашла потертую ручку толкнула ее двигатель негромко мякнул и заработал он откинул крышку гроккомпосов теперь он знал наверняка только одну цифру курс возвращения некоторое время вездеход шел в темноте рохан забыл о существовании факт в пять было еще темно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 от кормой на барханах заметались огоньки голубые светлячки показали проход внут поле ракетница выпала из рук крохана он не помнил как сполз по холодному боку машине и пошатываясь преувелично большими шагами неестественно выпрямившись стиснув кулаки чтоб подавить неприятную дрожь в пальцах пошел прямо к кораблю который стоял в полуводье огней на фоне бледного неба такой величественной неподвижной громадой как будто ты в самом деле был непобедим закопание июнь тысяча девятьсот шестьдесят второго июнь тысяча девятьсот шестьдесят третьего годов конец книги дорогие друзья лу любителей аудиокни желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии нигде не купишь май тысяча девятьсот девяносточет четвертого года звукорежиссер вера орлова читал вячеслав герасимов